Глава 39. Архиепископ прождал Эйлин у беседки около четверти часа, после чего направился в дом. Леди Вайлит всё ещё сидел у окна в гостиной. При виде давнего врага она нахмурилась. Разве я не написала вам не заходить в дом? Или вы сделали это намеренно, чтобы позлить меня? Его преподобие с мягким укором взглянул на собеседницу. Мир не крутится вокруг вас, миледи. Я пришёл сюда, поскольку не встретил графиню в указанном вами месте. Как? Но Леди Вейлет потрясла колокольчик. Найдите её сиятельство немедленно. Слуга кивнул и вышел. Наверное, устав ждать, она отправилась к себе. Почтенная дама недовольно скривилась, пытаясь за резкостью слов скрыть беспокойство. Могли бы и поторопиться. Я выехал сразу, как только получил ваше письмо. архиепископ замолчал, поскольку в комнату вошла мэрри. Прошу прощения, миледи, мы в ваше преподобие. Но её сиятельство нет в доме. Как нет? Леди Вейлет вскочила. Где она? Должно быть, прогуливается в саду. Мэрри окончательно растерялась. Или решила опять пройтись к холмам? Хотя ведь ей нельзя выходить за ограду. Почтенная леди нерешительно оглянулась на архиепископа. Думаю, Мелидия, нам придётся побеспокоить графа Орвика, спокойно, но твёрдо произнёс преподобный Томас. Мне кажется, мадам Графиня не из тех, кто уходит, не сказав ни слова, тем более если у неё назначена встреча. Не желая терять время на светские условности, он направился к кабинету, из которого доносились приглушённые голоса. "Джаспер, простите, что отвлекаю", начал архиепископ, открывая дверь. Но ваша жена пропала. Как пропала? переспросил граф Орвик. Не знаю. Она желала встретиться со мной в саду, у беседки. Но когда я приехал, её не оказалось. Никто из слуг её тоже не видел. Переглянувшись с Дьюилем, Джаспер вышел из кабинета. Маркиз следовал за ним как тень, шествие замыкал архиепископ. Леди Вайлет хотела бы присоединиться к ним, но племянник остановил её. тебе лучше побыть здесь. А вдруг всё-таки слуги не заметили, что Эйлен прошла в кладовку или на кухню. На кухне всегда много народу. И что ей там делать? Ну, я побуду здесь, раз ты так хочешь. Кивнула она, снова опускаясь в кресло. Ноги не держали. Она прекрасно поняла, Джаспер опасается самого страшного и не хочет, чтобы она видела тело, если вдруг Эйлен убили. Все трое направились к беседке. Подойдя к колоннам, Дювиль недовольно огляделся. "Джэс, тебе определённо нужен новый садовник. Кусты везде разрослись так, что из окон дома беседку не видно". "Да", Джаспер потёр виски, пытаясь унять головную боль. Сема внутри радостно встряпеналась. Она всегда чувствовала присутствие Эйлин и осознавала, что теперь её ничто не сдержит. Граф стиснул зубы и обошёл вокруг беседки, пристально рассматривая землю. Одна из клумб привлекла его внимание. Он внимательно изучил поникшие нарциссы и негромко окликнул. «Макс, что у тебя?» Маркиз подошёл и тоже всмотрелся. «Сломаны. Смотри, словно кто-то упал». «Угу, и следы». Граф осторожно приподнял цветы. «Они ведут в две стороны, причём по направлению к ограде глубже. Будто...» «Кто-то нёс что-то тяжёлое». Уорвик побледнел. Эйлин. По крайней мере, она жива. Вряд ли кто-то стал бы рисковать и тащить тело к дороге. Макс сжал плечо друга. Верно, но кто? Лучше спроси, что она вообще тут делала, отозвался маркиз, оборачиваясь к архиепископу. Его преподобие смутился. Графиня не желала встретиться со мной здесь. По всей видимости, ей нужен был совет. Или она хотела действовать в обход нас, оборвал его дювиль. «Путь и Создателя неисповедимы», — архиепископ развёл руками. «Меня больше интересует путь похитителя моей жены», — отрывисто произнёс граф Уорвик и его имя. «Рассуждая логически», — протянул Маркиз, «только одному человеку выгодно исчезновение твоей жены, Джесс». «Браз», — граф будто выплюнул это слово. «Именно. Если, как мы думаем, он виновен во всех преступлениях, то...» Дювиль замолчал и предпочёл переменить тему. Нам надо расспросить людей в Вестоне. Не могли же они пропустить такое. Стараясь не упустить ни одной мелочи, он направился к живой изгороди, являющейся границей сада. Подойдя к ней, Дювиль выгляделся в густую зелень и не кивнул. Джесс, посмотри сюда. Иллюзия. Граф провёл рукой по кустам. Ладонь закололо от магии. Он почувствовал, как тьма радостно зашипела, чуя магию хозяина. Это брак. Максимилиан только кивнул. Отойди. Он взмахнул рукой, по кустам пошла рябь. В ту же минуту лицо графа исказилось от злобы, глухо рыкнув, он прыгнул на друга, намереваясь повалить. Не смей. Джесс, успокойся. Дювильье едва успела отпрянуть. Вместе с архиепископом им удалось схватить Джаспера. Не смей трогать. Бушевал тот. В его глазах плескала тьма. Джес, опомнись. Маркиз хорошенько встряхнул друга, подумая о Бэйлен. Имя произвело нужный эффект. Граф Орвик заморгал и потом шумно выдохнул. Макс. Он вдруг заметил, что архиепископ всё ещё удерживает его за плечи. Ваше препадуби, что произошло? Тьма, отрывисто пояснил маркиз, убирая иллюзию. Надо найти Эйлен. Прошу. Вопреки собственным словам, он первый шагнул в образовавшийся проход между кустами. Выдя около дороги, Максимилиан огляделся и отступил в сторону, давая возможность остальным присоединиться к нему. Странно, что соглядатаев нет. Граф тоже осмотрелся по сторонам. Ворот никого не было, и меня никто не остановил, когда я въезжал к вам, подтвердил архиепископ. Маркиз резко повернулся к нему. почему вы нам сразу не сказали говоря по правде не придал этому значения выходит констебль отозвал своих людей маркиз прищурился интересно кто его надоумил тот чьим приказом он безропотно подчиняется мале это имя произнесли все сразу максимилиан недобро усмехнулся мне кажется джесс нам стоит нанести визит твоей бывшей невесте Граф кивнул и обернулся к архиепископу. «Ваше преподобие, вы не будете возражать, если мы позаимствуем ваш экипаж? Это сэкономит время». «Конечно, конечно». Тот хитро улыбнулся. «Пожалуй, я составлю компанию леди Вайолетт, пока вы разъезжаете по окрестностям». Джаспер пожал плечами, а маркиз Дювиль дернул уголком рта. «Надеюсь, по возвращении мы найдем вас живым, а дом целым». промурлыкал он, направляясь вслед за другом к конюшням. Отдав приказ на всякий случай подготовить фейтон, Максимилиан запрыгнул на козлы рядом с графом Уорвиком, и экипаж рванул с места. Кунерх и епископу оказались весьма резвами, и друзья быстро добрались до небольшого коттеджа, стоявшего в окружении яблонь. Джаспер не стал даже стучать, Спрыгнув с облучка, он стремительно убежал по ступеням, ударом ноги распахнул дверь и ворвался в дом. «Амалия!» — его голос заплясал под потолком. Максимилиан дождался, пока из конюшни примчится помощник конюха, передал ему вожжи с наказом хорошенько прошагать лошадей, и поспешил за другом. Он вошёл как раз в тот момент, когда привлечённые шумом домочадцы появились в холле. Сама мисс Андрингтон выглянула из дверей гостиной. «Джаспер!» — её глаза вспыхнули. Ваше сиятельство вы? Девушка Секласс и побледнела, потому что граф кинулся к ней. Где она? прорычал Джаспер, нависая над бывшей невестой. Где моя жена? Глядя на его шарамы, Амалия завязжала и попыталась закатить глаза. Граф Орвик, что вы себе позволяете? возмутилась дородная хозяйка дома. Она стояла на площадке второго этажа и с изумлением наблюдала за происходящим. Джесс, ты так ничего не добьёшься, остановил его Дювиль. К тому же, вряд ли Мисс Сандриннгтон знает о местонахождении твоей жены. Верно, воспользовавшись заминкой, Амалия выскользнула из рук графа Орвика и на всякий случай отбежала к лестнице под защиту слуг. Но, конечно, вы знаете, почему констебль Уэстон так слепо исполняет ваши просьбы? нехорошо улыбнулся маркиз. О, констебль влюблён, это все знают, отмахнулась Амалия. Я не хочу его поощрять, но он так забавен в своих чувствах. Или просто находится под магическим воздействием. Одним неуловимым движением Маркиз подскочил к девушке и сдёрнул с руки браслет. Кажется, его вы искали недавно. Его нашёл Брас. Что вы себе? Позволяю. Всего лишь хочу проверить те чувства, которые к вам питает Уэстон. И будет ли он так же слушаться вас без этой безделушки? Или он влюбится в любого, кто ей обладает? Милая, что происходит? Всё ещё не доумевала хозяйка дома. Миссис Томсон. Ваша гостья покрывает опасного преступника и предателя, пояснил Дювиль. И если она будет упорствовать в своём молчании, мне придётся просить констебля Уэйстона арестовать её и припроводить в тюрьму. Наверняка там уже подготовлена женская камера, не так ли? Амалия опустила голову. Ладно, выдавила она. Что вы хотите знать? Думаю, нам лучше пройти в комнату, маркиз улыбнулся. "Джас, делай, что хочешь, но побыстрее", проворчал граф Орвик. Больше всего ему хотелось вскочить на коня и мчать за Эйлин, но он не знал куда. Приходилось взять себя в руки и довериться маркизу, который, насколько знал Джаспер своего друга, что-то задумал. Итак, мисс Сандриннгтон. Дювиль закрыл дверь, отсекая от любопытствующих слуг. Где виконт Брасс? Причём тут Чарльз? наиграно изумилась Амалия. Бросьте эти игры, отмахнулся Максимилиан. Джаспер всё вспомнил. Брасс военный преступник, предатель. Как вы думаете, что ждёт его сообщников? Я я. Она попыталась сказать, но слова застряли в горле. Веселится. Не думаю, что от вашей красоты хоть что-то останется. Амалия побледнела и поднесла руку к шее, словно там уже была верёвка. "Я не могу. Понимаете, я не могу рассказать". В огромных голубых глазах появились слёзы. "Можете просто кивнуть". Снисходительно разрешил Дьювиль. "Это Чарльз Брас подарил вам браслет и передавал приказы для Уэстона". Амалия всхлипнула и закивала, так что золотистые локоны затряслись. "Макс, это и так очевидно. Мы теряем время". Вмешался граф Уорвик. Куда он направился? Я не знаю. Сколько он в результате заплатил вам? продолжил маркиз. Как вы Вы не потребовали плату? девиль приподнял брови. Как неосмотрительно с вашей стороны. Или вы надеялись на брак с виконтом? Какая вам разница, на что я надеялась? И всё же. Мы планировали уехать на континент. Обречённо вздохнула Амалия. Я даже отдала ему свои бриллианты, чтобы он оплатил нашу поездку. А зря. Теперь он едет с другой. Дювиль неприятно улыбнулся. В утешение добавлю, что хоть все и узнают о вашей связи, у вас есть козырь. Вы красиво скроетесь в деревне, посидите несколько сельских ассамблей и заполучите мужья богатого сквайра. А могли стать графиней. Пустив эту стрелу, маркиз положил браслет в карман и повернулся к другу. "Думаю, здесь нам делать больше нечего. Магия на браслете укажет на браса, так что мы сможем привлечь и его, и Уэстона." Ты не станешь настаивать на аресте Амалии, поинтересовался Джаспер, когда они вышли из гостиной. "Нет, твоя бывшая невеста и так наказана. После того, что случилось, вряд ли она сможет показаться на публике. Так что унылые дни в полуразрушенном имении. Вот всё, что ей остаётся. Да, но мы так и не узнали, куда брас увёз Эйлен. К побережью, конечно, где Уивер распахнул дверь. Наверняка хочет перебраться на континент и затеряться там. Так почему мы сразу не отправились туда? Джаспер кинулся к двуколке архиепископа, потому что я не был уверен. Амалия подтвердила мои догадки. Правда, мы до сих пор не знаем, в какой порт он направился. Маркиз спокойно отобрал у друга возжи. «Поторопись, мы только потеряем зря время. Брас не глуп. Захватив Эйлен, он прекрасно понимал, что мы станем преследовать его. Поэтому будет держаться вдали от крупных трактов. Тогда как мы его найдём?» «Всему своё время, мой мальчик». Маркиз тронул возжи, и экипаж покатил по дороге. Весь обратный путь маркиз Хмуро посматривал то на солнце, то на часы, которые то и дело доставал из кармана жилета. Думаю, нам стоит поторопиться, глубокомысленно заметил он, въезжая в ворота усадьбы. Прости, что я недооценил лошадей Браса. Судя по всему, они мчат без остановок. И что будем делать? Придётся выехать, полагаясь на удачу. Маркиз прыгнул с козёл двуколки и подошёл к феетону. Тебе нужно собрать вещи. Нет. В таком случае в путь. Джаспер не заставил себя просить дважды, и экипаж запряжённый гнедыми рысаками тронулся. Какое-то время они молча ехали по почти пустынной дороге. Спортивный фаэтон на высоких колёсах мог вместить только двоих, а Максимилиан правил, поэтому трубить в рожок, чтобы открывали ворота пришлось графу Орвику. Воображение то и дело рисовало, что может случиться с Эйлен, и любое промедление раздражало. «Но скоро они там», — бормотал он сквозь зубы. Маркиз не отвечал, казалось, сосредоточившись на управлении лошадьми. Наконец они выехали на тракт, и он пустил коней вскачь, невзирая на обилие кареты и экипажей. Рассуждая логически, Браас не будет рисковать и появляться в порту. Дювель первый нарушил молчание. Он предпочтёт зафрахтовать яхту где-нибудь на побережье. Следовательно, он направился в окрестности до Убриса. А если ты ошибаешься? Тогда мы бы уже знали. Лошадям, какими бы резвыми они ни были, нужен отдых. И Джаспер осёкся и с изумлением посмотрел на друга. Только не говори, что приставил своего человека к Браасу. Не скажу, раз ты так просишь, — весело кивнул Дювиль. Но я давно подозревал его, так что... Макс, Джаспер подпрыгнул так, что едва не свалился под колёса. И ты молчал. Это же всё меняет. Это ничего не меняет, мой мальчик. Льюис не станет ни во что вмешиваться. Его задача следить и сообщать обо всех подозрительных передвижениях Брааса. И как долго он служит? С полгода, так точно. Вот почему ты приехал ко мне. Ты знал, что Браас вот-вот появится. Максимилиан на секунду отвлёкся от дороги и пристально посмотрел на Джаспера. Я приехал, потому что ты мой друг, болван, и я не готов присутствовать на твоих похоронах. А теперь не мешай мне править.